Сэнди Савареном, он же Кертис Колдуэлл, звоня из автомата в квартале от дома Фаррелл, не стал рисковать. Он напялил седой парик, прикрыв песочные волосы. Щеки его и подбородок заросли седой щетиной, а костюм юриста сменился на мешковатый свитер и выцветшие джинсы. Выйдя из полицейского участка, Фаррелл пешком отправилась домой, зашла к себе в дом, Докладывал он, поглядывая на улицу. «Не хочу болтаться поблизости. Напротив дома стоит патрульная машина. Возможно, охраняют ее». Вдруг из подъезда дома вышла молодая женщина в черном костюме и остановила такси. Когда такси отъехала, Сэнди внимательно наблюдал, что предпримут копы в патрульной машине. Минуту спустя такси завернуло за угол, а на крыше патрульной машины вспыхнула мигалка, и она рванула от тротуара. — Вот и прекрасно, — подумал Сэнди. — Одним препятствием меньше. Глава пятая В офисе Джимми Лэнди по интеркому раздался голос секретарши. — Мистер Лэнди, с вами желает поговорить мисс Фаррелл. Просит передать. Она риэлтор, работала для миссис Уорринг. «Соедини!» — резко бросил Джимми. Разговор был короткий. «Джимми Лэнди готов встретиться!» Как только Лесси назвала свое имя, в ресторане секретарша подала знак метро-дотелю. «Мисс Фаррелл, мистер Лэнди ждет вас наверху!» Тут же подскочил тот. Лесси стояла в кабинете напротив задумчивого, солидного человека и говорила. Я обещала отдать дневник вам и обещала прочитать сама. Не знаю почему, но Изабелл хотела, чтобы я прочитала. Точные ее слова были «покажи ему где». Она хотела, чтобы я показала вам в записках что-то. Подозреваю, по какой-то неведомой причине Изабелл сочла, будто я найду в нем подтверждение ее подозрением, что смерть вашей дочери была не просто несчастным случаем. Вот я и стараюсь выполнить ее желание. Открыв пакет, Лесси вынула пачку листков. Кинув на листки мимолетный взгляд, Лэнди отвернулся. Это не оригинал. Оригинала при мне нет. Его я отдам полиции завтра утром. Но Изабелл... Лицо у него вспыхнуло от прилива гнева. — Просила вас не об этом. — Мистер Лэнди. Олеся встала. — У меня нет выбора. — Вы понимаете, разумеется, мне и так придется долго объяснять полиции, почему я унесла улику с места преступления. — Уверена, оригинал вам в конце концов вернут. Но пока что, боюсь, придется удовольствоваться копией, как и мне, — добавила она про себя выходя из кабинета. Вернувшись домой, Лесси включила свет и, сделав несколько шагов, увидела жуткий разгром в квартире. Выдернуты ящики, шкафы обысканы, сброшены на пол диванные подушки. Даже из холодильника выкинули все. Ошарашенная, напуганная Лесси позвонила детективу Слоуну. Тот приехал очень быстро и уверенно заявил, — Вам наверняка известно, что у вас искали. — Да, дневник Этер Лэнди, но его здесь нет. Он у меня в офисе. Надеюсь, тот, кто похозяйничал здесь, туда не добрался. В патрульной машине по пути в офис детектив Слон зачитал Лесси ее права. — Но я выполнил обещание данной умирающей. — запротестовала она. Изабель просила прочитать дневник и отдать его отцу Этер. Я так и поступил. Отвезла ему сегодня вечером копию. В офисе Слон не отходил от Олеси ни на шаг, пока она отпирала шкаф и доставала конверт с оригиналом. Открыв конверт, Слон вынул несколько листков, пробежал в записи и поднял на нее глаза. «Вы уверены, теперь вы отдаете мне все, все, что было у Изабел Уоринг, когда она умирала?» Лейси надеялся, он не станет на нее давить. Говорит она правду, но не всю. В столе у нее заперта еще одна копия дневника, сделанная для себя. «Поедемте, мисс Фаррелл, в участок. Нам нужно побеседовать обо всем еще раз». «Нет, лучше ко мне домой», — возразил Лейси. «Пожалуйста, я должна прибраться. Уборка подождет», — бесцеремонно отрезал слон. Снова участок, и снова те же вопросы. Встречала ли она раньше Этер Лэнди? Разве не странно, что после одной нечаянной встречи в лифте, случившейся несколько месяцев назад, Изабелла вдруг позвонила именно ей, предложив эксклюзивную продажу квартиры. Часто ли она виделась с Оринг последние недели? Ходили вместе на ланчи, обеды. Она заходила к Изабель по вечерам. Вот как. И часто... Ну, давайте побеседуем о том, как Колдуэлу удалось проникнуть в квартиру у Оринг, предложил Слон. Никаких признаков взлома не обнаружено. Вряд ли впустила его сама Уоринг. При нем она не стала бы возвращаться в спальню и ложиться на кровать, верно? Ключ дали ему вы. С какой стати? Но, минутку. Ключ Изабел всегда держала на столике в холле, в вазочке. Говорила, так ей не приходится таскать кольцо со всеми ключами всякий раз, как требуется спуститься вниз за почтой. Наверное, Колдуэлл заметил ключ и стащил. А как же моя квартира? Пришла в недумение, Леси. Как он проник туда? У меня в доме швейцар. И оживленный гараж в здании. И черный ход. — Эти так называемые «безопасные дома», мисс Фаррелл, — насмешка. Вы сами риэлтор и превосходно это знаете. — Да. Шутка только не очень удачная. Лейси поймала себя на том, что едва сдерживает слезы. — Пожалуйста, я хочу домой. — Окей. Пока что мисс Фаррелл можете идти, но должен предупредить. Вполне вероятно, против вас выдвинут официальное обвинение за вынос улики с места преступления и сокрытие ее. Глава 6 Слон любил повторять, хорошему детективу для расследования необходима прежде всего интуиция. После 25 лет службы в полиции у него накопилось немало убедительных доказательств. Очень часто интуиция подбрасывает ему правильные догадки. Сейчас он развивал свои теории перед ником Марсом, пока они просматривали дневник Этер Лэнди. Я убежден, Лейси Фаррелл все-таки не до конца откровенно с нами. Нам известно, что она унесла дневник из квартиры, сделала копию и отдала ее Джимми Лэнди. Он ткнул на странице в темных пятнах крови. «И скажу тебе, Ник, кое-что еще. Сомневаюсь, чтобы нам достался сам дневник. Не припугни я ее вчера пятнами крови в шкафу. На том самом месте, куда она ставила кейс». «И, обрати внимание, Эдди, — перебил Марс, — страницы-то не пронумерованы. Может, Фарл уничтожила те, которые ей было нежелательно нам показывать? Я согласен с тобой». «Пальчики, фарл не только на этих листках, они на всем деле».